Фрэнсис отрицательно покачал головой. Крик радости, невольно вырвавшийся у королевы, тронул сердце Фрэнсиса и породил в нем такую нежность и жалость, что у него даже мелькнуло желание обнять ее и утешить. Она ждала, чтобы он заговорил. «Я тот, кто женится на тебе», — твердым голосом сказал он. «Ты прекрасна». «Когда же наша свадьба?» По лицу ее разлилась такая неуемная радость, что он поклялся, если это будет от него зависеть, никогда не омрачать печалью ее лица. Хоть она и повелительница затерянных душ, и обладает несказанными сокровищами и сверхъестественной способностью прозревать будущее, для него она просто одинокая наивная женщина, с сердцем исполненным любви, но совершенно в ней неискушенному. «Я расскажу тебе, что еще говорил этот пес Торрес». Радостно начала она. Он сказал мне, что ты богат, и что прежде чем жениться на мне, ты хочешь знать, какое у меня преданное. Он сказал, что ты послал его посмотреть на мои богатства. Я знаю, что это ложь. Ты ведь женишься на мне не ради этого. И она презрительно указала на сундук с драгоценностями. Фрэнсис негодующе покачал головой. Тебе нужна я сама, а не это, победоносно заключила она. Да, ты сама. Не мог не солгать Фрэнсис. И тут он увидел нечто глубоко его удивившее. Королева, эта деспотичнейшая исправительница, которая властвовала над судьбами своих подданных, которая распорядилась жизнью Торраса и сочла достаточным лишь вскользь упомянуть об этом, которая избрала себе супруга, даже не спросив его согласия, эта самая королева вдруг покраснела. По шее Заливая алой волной щеки, лоб и уши, поднялась краска девичьей стыдливости. Смятение королевы передалось и Фрэнсису. Он не знал, что делать. Кровь бросилась ему в лицо, окрасив ярким румянцем загорелую кожу. Никогда еще, подумал он, за всю историю рода человеческого не возникало между мужчиной и женщиной более странных отношений. Они оба были до такой степени смущены, что даже ради спасения своей жизни Фрэнсис не мог бы ничего придумать, чтобы разрядить напряжение. И королева вынуждена была заговорить первой. «А теперь», — сказала она краснее еще больше, — «ты должен проявить свою любовь ко мне». Фрэнсис пытался заговорить, но губы у него так пересохли, что он лишь облизнул их и промычал что-то нечленораздельное. «Меня никто никогда не любил». Храбро продолжала королева. «Мой народ не умеет любить. Это не люди, а животные. Они не способны ни мыслить, ни рассуждать. А мы с тобой. Мы настоящие мужчины и женщины. На свете есть и ласка, и нежность. Это я узнала из своего зеркала мира, но я неопытна. Я не знаю, как это делается. Ты же, ты пришел из большого мира, и ты, конечно, знаешь, что такое любовь. Я жду. Люби же меня». Она опустилась на ложе, посадила рядом Фрэнсиса и, верное своему слову, стала ждать. А Фрэнсиса, которому надо было любить по приказу, точно всего сковала. Он чувствовал, что не в состоянии пошевелиться. «Разве я не красива?» — спросила после паузы королева. «Неужели ты не жаждешь обнять меня, как я жажду очутиться в твоих объятиях? Губы мужчины никогда еще не касались моих губ. Каким бывает этот поцелуй, поцелуй в губы?» Когда ты коснулся губами моей руки, я ощутила блаженство. Ты поцеловал тогда не только мою руку, но и душу. Мне казалось, что мое сердце бьется в твоих руках. Разве ты этого не чувствовал?